Глава 8. Так началась моя новая жизнь. И раз уж из игрушки непонятного назначения меня резко повысили до статуса особой гостьи, я решила ковать железо, пока горячо. Обвела всю компанию суровым взглядом учительницы, чей класс прогулял урок. Лулу колопала ногтем край стола. Я поставила себе галочку отучить её от этой вредной привычки. Шейн, как обычно, изображал мебель, учитывая способность киборга смотреть в одну точку и не мигать. У него это неплохо получалось. Ну что ж, начнём с насущных вопросов. Когда мы прибудем на Апроксильон? Через 20 стандартных часов. Ещё одна пометка: изучить местное время исчисления и историю своего нового дома, но это потом. Сейчас лучше подумать, как провести эти 20 часов в пользу для души и тела. Разознать, тот ли крошечный мешок моя каюта, или мне выделят жилплощадь побольше, и как у них тут с гигиеническими процедурами обстоят дела. А то стыдно сказать, скоро прошлый обед наружу попросится, и зеркало не помешает. Я так себя толком и не рассмотрела в сапогах Дейра. А для начала стоит заморить червяка. С моей лёгкой руки наша маленькая, но разношёрстная компания передислоцировалась в Камбус, в миру пищеблок. Я немного потероризировала Лулу на предмет её любимых блюд, потом пристала к Шейну с просьбой научить меня обращаться с раздаточным аппаратом. Она последок устроила геноцид тому самому аппарату, требуя с него блины. Как оказалось, блины не входят в его программу. Не помог даже внесённый с помощью шей на пошаговый рецепт. Раз за разом адская машина выдавала липкие и студенистые комочки, похожие на заварное тесто, в которое нерадивая хозяйка забыла добавить яйца. От комочков поднимался лёгкий порог с ароматом ванили. Я прыгала вокруг аппарата, не зная, как втолковать ему что комочки нужно раскатывать в тонкие диски и потом уже печь, а не варить. Лулу конючила и по минутно дёргала меня за жакет. Шейн поглядывал со скучающим видом и разве что не зевал. Первым терпение лопнуло у меня. Всё, я рухнула на стул и устало свисила руки. Сил моих больше нет. Ваша взяла. Прошу официально признать меня недоразвитой. Между тем аппарат выдал новую порцию комочков. С пылу с жару. на этот раз. Он им даже подрумянил один бачок. Видно же, что старается. Это моих мозгов не хватает объяснить ему, чего я хочу. А чем тебе так не нравится? Лулу потыкала пальцем в один из комочков, понюхала и сунула в рот. Вкусно! прошамкала набитым ртом через минуту. Сладка. Пришлось сознаться. Это не блины, это комочки. А мне нравится. Лулу потянулась за второй порцией. Я с минуту наблюдала за ней, потом залихватски махнула рукой: "Эх, гулять так гулять. Давай, Маня, лепи комочки, раз блинчики не получаются. Только добавь в них начинку." Маня Шейн удивленно взглянул на меня. "Ну надо же нашу кухарку как-то назвать." Я развела руками. "А что?" Новая порция комочков была подозрительно похожа на профитроли с мясной начинкой. Пока мы с Лолу ели, запивая белковым коктейлем, я задавала вопросы. Шейн понятное дело к трапезе присоединяться не стал, отвечал лаконично по существу, в очередной раз подтверждая моё о нём мнение. Идеальный мужик. На Проксиллионе тоже витаминно-протеиновую массу едят. Упаси боже, долго на такой диете я точно не выдержу. Нет, в рацион Тинаров входят местные фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Фух, уже легче. Тинар кого? Язык споткнулся о незнакомое слово. Тинары, потомки землян, пять тысяч лет назад заселившие девятую галактику. А сколько всего галактик? В наблюдаемой Вселенной насчитывается два триллиона галактик. Ух ты! Представила себе, это ж сколько надо нулей приписать к бедной двойке. А вне наблюдаемой? Науке неизвестно. И что, все эти галактики заселены? Приготовилась еще раз впечатлиться. Нет, обитаемых всего двенадцать. Млечный путь считается нулевой. А Земля, наверное, сильно изменилась за последние тысячелетия. Земля считается заповедной зоной, но последние 300 лет закрыта для посещений. Что? От такой новости я подскочила, стукнулась коленкой о стол и взвыла, но тут же закашлялась, потому что недожованный комочек поперёк горла встал. Планета Земля и вся солнечная система, называемая колыбелью человечества, закрыта на реконструкцию. То есть я никак не смогу на ней побывать. прохрипела, откашлевшись. Голос Шейна ни на йоту не изменился, когда он ответил: "Этот вопрос тебе лучше обсудить с Дэйром". "Обсужу, конечно же обсужу. Да и только с ним встретиться". Кстати, мелькнула внезапная мысль: а инопланетяне-то есть? "А я чем тебе не подхожу?", встряла Лулу. "Я про настоящих, а ты всё-таки условная инопланетянка". "Это ещё почему?" "Ну, ты же потомок людей". Очень далекий, фыркнула девочка, выковыривая из профитроли начинку. А мне в голову пришла вдруг теория, которую я тут же озвучила. Вот представь, что я твоя пра-пра-пра, ну и так еще пару тысяч раз, бабушка. Лулу в отличие от меня давиться не стала. Она просто открыла от удивления рот, и кусок профитроли выпал из него прямо на стол. В ее черных глазах что-то мелькнуло. Точнее, они уже не были черными, скорее темнофиолетовыми. Ой, заметила я. У тебя глаза изменились. Я только увидела. Это защитные линзы, ответила девочка, думая о чём-то своём. Папа сказал надеть. Тоже на ниты? я с умным видом кивнула. Ага. А ты правда можешь быть моей? Между бров колулу собралась морщинка. Я пожала плечами. Кто знает? После завтрака или обеда, даже не знаю, что это было, потому что после второго пребывания в медкорыте мои биологические часы объявили бессрочную забастовку. Лулу устроила мне экскурсию по кораблю. Она держала меня за руку, припрыгивала на одной ноге рядом со мной, как обычный ребенок, и щебетала безумолку: "Ну вот, может ведь, когда забудет включить свой режим, я крутая принцесса". Позади, в двух шагах, словно тень от сагамлета вышагивал неизменный телохранитель, а может и надзиратель, в чем я ни сколько не сомневалась. Девочки хотели самой выбрать мне каюту, показать, как пользоваться местным санузлом и встроенной мебелью. Техника здесь, как и ожидалось, была на грани фантастики. Точнее, я чувствовала себя пещерным человеком, впервые увидевшим телевизор. Ощущения были примерно такие же. Чего только стоила прозрачная колба, заменявшая душ. Она выезжала из стены по команде, бесшумно меняла свою молекулярную структуру, чтобы пропустить объект внутрь, а потом запускала семиступенчатый процесс омовения. Правда, без капли воды. Вакуумный потомок знакомого унитаза тоже доставил массу впечатлений моей израненной душе. Я даже всплакнула от умиления, когда наконец-то осталась с ним один на один, потому что Лулу, как оказалось, некоторые вещи не понимает или на отрез отказывается понимать, например понятие личного пространства. У нее на все имелся готовый ответ: "Я принцесса, читай, что хочу то и творю". И Шейн, этот гад высокотехнологичный, явно был не на моей стороне. стоял с постной миной, типа он тут ни причём, сами девочки разбирайтесь, и ни разу не сделал попытки обуздать мелкую хулиганку. С горем пополам мне удалось вытолкать их за двери, хотя дверями это можно назвать только условно. И когда я с облегчением рухнула в объятия белого друга, у меня возникло стойкое ощущение, что Лулу и Шейн никуда не ушли, а пристроились прямо за стенкой. Причём кое-кто мелкий и любопытный едва не приплясывает от нетерпения. В общем, выделенная мне каюта оказалась не так уж плоха. Малогабаритная, но вполне функциональная. Шейн немного поковырялся в какой-то коробочке на стене, и вся техника стала реагировать на мои голосовые команды. Даже зеркало здесь нашлось. Нужно просто отдать приказ, и одна из стен превратится либо в смотровой экран, либо в зеркало его же размеров. Увиденное в зеркале меня очень порадовало, особенно то, что исчезла морщинка между бровей, жившая там с 18 лет. Я странным образом посвежела, помолодела, с лица исчез груз забот и прожитых лет, будто кто-то стер его ластиком, а еще перестала побаливать поясница и немного улучшилось зрение. Последнее я вообще не сразу заметила, потому что то ли из вредности, то ли из гордости, не носила очки при своем минус два. Шейн объяснил, что это запустилась регенерация клеток, приятный бонус к моему похищению. Экран он тоже настроил, показал, как входить в инфосеть, местный аналог старого доброго интернета, как подключаться к общественным каналам. Даже по моей просьбе поставил закладки на парочку обучающих фильмов. Правда, они были рассчитаны на детей от года до 3, но я решила начать с самых азов. Интересно, а я во всех помещениях так смогу? Поинтересовалась, когда мы вернулись в кают-компанию. Ага, губу раскатала. Нет, я настроил на тебя гостевой доступ. В твоём распоряжении только твоя каюта, пищеблок и кают-компания. Туда ты можешь входить без дополнительного разрешения. А в остальные со мной или с Алере, но для неё тоже существуют ограничения. В целях безопасности вам обоим запрещено спускаться на техническую палубу, в реакторный отсек, в шлюзовой отсек. В Понятно, понятно, перебила я. Кстати, как вы тут время определяете? Я не видела ни одних часов. Мне они не нужны, я же киборг. Шейн снова пожал плечами, и этот жест был у него вполне человеческий, хоть и говорил он сейчас скучным канцелярским тоном. А Лулу? У всех тенаров врожденное чувство времени, искусственная мутация на уровне ДНК и снова ощущение своей полной ущербности. В рубке есть атомные часы, напомнила Лулу, заметив мой сникший взгляд. И ты всегда можешь спросить у Лима. Это кто? На борту есть ещё кто-то, кого я не видела. Наш корабль. Корабль так корабль. Не буду застревать внимание на том, что она говорит о нём как о живом существе. Мало ли, какие бывают странности у детей. Хотя Шейн ведь упоминал, что это не просто транспорт, а транспорт с собственным интеллектом. Не удивлюсь, если даже это корыто умнее меня. Ладно, я поспешила сменить тему, чтобы окончательно не впасть в рефлексию. Сколько времени осталось до приземления? 16 стандартных часов. Шесть из них условная ночь. Начнётся через 5 часов. Ага, значит, то всё-таки был обед. Лулу, и как ты хочешь провести это время? Чем планировала заняться? Она пожала плечами. Поиграть с Лимом. И во что ты играешь с ним? Не знаю, каких действий ждала я от Лулу, но не того, что случилось. Она просто кивнула в пространство. Лим, покажи. И в тот же миг свет погас. Так неожиданно, что я не сдержала нерный ойк. А потом на стенах возникли мелкие гадкие многоноги. Пауки. Они бегали, суетились в хаотичном порядке, щёлкали хелицерами и почему-то светились. Повившую было тишину наполнил противный шорох от трения махнатых тел. Через минуту диван кишел этими тварями, а один самый прыткий уже подбирался ко мне. Сначала у меня дёрнулся глаз. А потом меня буквально снесло с дивана. Забежав, я прыгнула прямо на шеина, вцепилась ему в шею, поджала ноги и зажмурилась изо всех сил, продолжая издавать ультразвук. Уж не знаю почему, но в тот момент киборг показался мне самым безопасным местом на корабле. Паф, паф. В мой виск вклинились новые звуки, будто рядом начали взрываться новогодние хлопушки. Эй, ты чего? Детская ручка поддёрнула меня за рукав. Никогда не играла в стрелялки? Ва что? Я ещё крепче прижалась к своему спасителю. Моя арахнофобия второй удар по психике не выдержит. Но игра такая: нужно стрелять по движущимся дженгам и не дать им залезть на тебя. Если залезут, Лим отнимает баллы, а за каждого убитого дженга плюсует. Смотри, я почти всегда попадаю. Ну уж нет, ни за что. Судя по голосу, Лулу просто пищит от восторга. А вот моя пятая точка подсказывает, что глаза открывать нельзя. Тем более сейчас, когда её так властно облапил Шейн и, кажется, даже поглаживает, проверяя упругость округлостей. Я почувствовала движение Шейна и вцепилась в него ещё сильнее. Пусть даже не думает, что избавится от меня. "Дэ, да, успокойся", прозвучал его голос. "Это симуляция, Дженги, не настоящая". "Ага, так я тебе и поверила". Кого он решил обмануть? До да меня даже с закрытыми глазами передёргивает от этих кошмарных тварей. Вместо ответа Шейн резким движением поставил меня на ноги и отступил. Мне не оставалось ничего другого, как только взмахнуть руками ища, за что уцепиться, и не найдя ничего подходящего, вытаращить глаза. За одно я и воздухом запаслась на все лёгкие. Это чтобы громче кричать, если что. Моё, если что, стояло в двух шагах от меня и разве что не крутило пальцем у виска, демонстрируя всё, что ребёнок из будущего думает о своих глупых ископаемых предках. Где они? Я обвела стены безумным взглядом. Ты их всех перестреляла? Нижнее веко на левом глазу продолжало нервно подрагивать, к нему присоединилась щека. В кают-компании снова было светло. Пауки, то есть дженги, пропали. Зато кто-то интеллигентно откашлялся. И мужской голос смущённо сказал: "Прошу прощения, Лиры, но мои сенсоры зафиксировали на борту опасный для жизни всплеск адреналина, поэтому я взял на себя полномочия остановить игру". "А это кто?" кажется, я начала заикаться, а нервный тик перекинулся на второй глаз. "Это Лим", вздохнула Лулу, и Капризна поморщилась. "Вот, из-за тебя придётся с самого начала уровень проходить". С потолка в центр каюты упали три луча света, тонкие и красные, словно лазерные. В месте их пересечения возникла фигура. На вид щуплое, но вполне мужская. И что удивительно, в привычном для меня костюме, чёрных брюках и пиджаке. На брюках острые стрелки, пиджак застёгнут на все пуговицы. Туфли в тон, белая манишка и галстук в полосочку довершали ансамбль. Мужчина был коротко стрижен, гладко выбрит и в целом выглядел довольно безобидно. Пока я открыв рот, разглядывала его, он вежливо шартнул ножкой и произнёс: "Позвольте представиться, прекрасная Лира. Космический корабль класса Варп, позывной Лимбао, к вашим услугам". Я икнула, в поисках объяснений оглянулась на Шейна. Этот гад просто пожал плечами. Дер фанат всяких древностей.